Глава восьмая Первый трепет охоты прошел уже через пару часов езды. Хоть солнце поднялось в небе, Айлет дрожал от седле. Даже тепло тени, почти без оков, не могло отогнать холод в воздухе. И еще более сильный – холод в душе. Они пересекли холм, посмотрели на восток, в сторону ведьминого леса. Айлет тихо выругалась, остановила коня и смотрела, как солнце отбрасывает бледный свет на пейзаж перед ней. Не в силах озарить лес. Его ветки, словно толпа жутких рук, ловили свет и тянули к своим корням, поглощая его там. И только великий барьер Фендреля Дуглейва стоял между той тьмой и остальным миром. Могло ли этого хватить? Впервые прибыв в водохран, Айлет видела великий барьер вблизи, ощущала силу мощной черописни, сплетенной мастером. Но она прошла его, побывала во тьме ведьминого леса, дышала ядовитым воздухом, ощущая его гнев, пульсирующий в земле под ногами. Девушка скривилась, выдохнула с шипением. На миг она подумала, что ее легкие до сих пор полны обливиса. Горло сжалось от этого. Что-то в голове ударила как молния. Сжимая седло, она едва удержалась от падения на землю. Пот выступил на лбу, несмотря на холод воздуха, и Айлит зажмурилась, опустила голову поглубже под капюшон. Слово замерло на границе ее сознания. Имя, которое говорили ведьмы во тьме леса, имя из мира духов, которое не должны были произносить смертные губы. Но рот Айлит шептал в холодном воздухе. «Орамор!» Айлет пришла в себя, сжимая седло, глядя на лес, который казался дальше, чем миг назад. Ее рот странно покалывало, словно она откусила нечто непонятное. Губы замерли так, как во время произнесения имени. Она не помнила какого. «Госпожа!» с тревогой прорычала в ее голове Лоранта. «Я в порядке, Лоранта, быстро ответила Айлет. Ее тело дрожало, она пришпорила честь бура. Ничего страшного, потише. Они поехали вниз по склону, и вскоре ведьмин лес пропал из виду. А потом копыта чести бура застучали по камням. Звук отвлекал Айлит от блуждающих мыслей, и она была рада отвлечься. А потом прошептала «Ого!» и потянула за поводья. Посмотрев на землю, она удивленно моргнула, увидев останки мощенной дороги. В свете дня было сложно различить, камни были разбиты и поросли травой и мхом. Ночью она вовсе не увидела бы их. Но теперь могла представить, как все выглядело в те дни, когда дорога пересекала пейзаж с холмами, достаточно широкая, чтобы семь всадников могли ехать бок о бок. Эта дорога вела к ведьменному лесу. «Проклятье!» — буркнула Айлет. «Она точно ехала правильно!» Это явно была королевская дорога, широкая дорога, построенная во время правления жуткой Адиль, одно из многих чудес ее эпохи. Ведьма-королева создала эту дорогу из смеси природного камня и обледита. После ее поражения и смерти магия не питала дорогу, и обледит рассыпался пылью, а натуральный камень погружался в землю или его разносили для других нужд. Королевская дорога оказалась утеряна, оставив только шрам на пейзаже. Айлет следовала взглядом по следу дороги, ища. Кро улар, то, куда она направлялась, виднелся дальше у дороги. Она была близко к башне крови и глаз. Стиснув зубы, Винатрикс направила коня рысью. Она не даст ничему отвлечь ее от охоты. Честибор следовал по шраму от дороги быстро, и вскоре развалины башни появились впереди, выделяясь на краю лиственного леса. Как и дорога, Кроулар был построен из обледитой и камня, но большая часть стен обвалилась, став грудами обломков. Порыв ветра дунул в лицо Айлет, принеся жуткий запах, будто удар. Она не сразу поняла, что и как, с якорем ведьмы она уловила не запах. Это был хор нескладной музыки, бьющий по ее теневому восприятию, Заставляя ее давиться. Лоранта дрожала в голове Айлит. Что такое Лоранта? Проклятие. Много проклятий. Честибур застыл, замотав головой. Винатрикс попыталась направить его вперед, но он упирался. Он не был чувствителен к магии, и это делало его хорошим конем. Но колебания в Этаре вокруг них были такими сильными, что даже крепкий честибур их ощущал. Винатрикс спешилась. Закинула поводья на шею коню, чтобы он не наступил на них, и пошла дальше пешком. Ее мутило от ощущения разорванной магии. «Лоранта, иди вперед!» — приказала она. «Проверь, нет ли там ведьм в засаде!» Волчица выпрыгнула из ее головы, появившись на земле и побежав к руинам. потянула в духовную нить между ней и госпожой, как за поводок. Айлит осторожно пробиралась среди развалин, ощущая раздражение Лоранты. Тень пыталась отделить другие запахи от вони разорванной магии. Оборванные нити проклятий цеплялись к стенам и перекошенным вратам. Но эти проклятия не были активными. Айлит забралась на груду камня, которая когда-то была стеной. Сверху она замерла и посмотрела на круглый двор у основания башни. Теневое зрение замерцало, словно она увидела призраков в боли и страха. Она почти верила, что заметила души эвандарианцев, которые бились и умерли тут. Души ведьм, человеческих рабов, которые погибли, защищая крепость, звуки боя и чаропесен звенели в ней далеким эхом. Кро-Улар был местом последнего боя перед тем, как избранный король отправился в Делимуриан. Там, среди ужаса и крови, исход войны стал меняться. Айлит сжала кулаки. Она вдыхала гадкий воздух, ноздри ее раздувались. Пока лейтенанты жуткой Адиль жили в этом мире, война не была окончена. «Госпожа! Госпожа!» Айлет резко повернулась на вой Ларанты и поспешила по камням во двор. Обходя обломки и ямы, Айлет нашла свою волчицу, кружащую у пустой земли. «Что ты нашла?» осведомилась она, глядя теневым зрением, ничего не замечая. Магия! Магия! Не старая, не гнилая, недавняя магия. Айлит подошла ближе и протянула руку к голому участку земли. Она сосредоточилась на теневом восприятии, и силуэт будто появился под ее пальцами, скорее звук, чем облик, гадкий и знакомый. «Печать!» — выдохнула Айлит. Она быстро встала и попятилась, учащенно дыша. Глядя на участок с теневым зрением, она видела в глубине чары из крови, магия анафемы. Она знала этот символ. Она видела ту же метку на щеке винатора Кефана. Эту же метку вырезали с лица Терина годы назад. Айлет сделала еще шаг. И еще. Чары действовали на тех, кто был с ними связан. Рабы, искажающие ведьмы, рядом с этим местом стали бы слушаться ее приказов. Это мог быть приказ убивать или забывать. Чары вряд ли могли задеть ее, но Винатрикс не стала рисковать. «Лоранта», — сказала она, — «как давно эти чары тут?» Волчица принюхалась, направляя странное теневое восприятие на участок. Посмотрела на Айлик, красные глаза засияли. Месяц, не больше. Айлет сглотнула, пытаясь смочить сухое горло. Кефан был под влиянием искажающей ведьмы месяц назад. Если он наткнулся на эти чары, когда был тут с Террином, он бы поддался их силам. А Террин? Его связь с искажающей ведьмой якобы была разорвана. Но могло ли... Айлет скрипнула зубами, вытащив камешек-якорь из мешочка, протянула ларанти, которая отпрянула скаля зубы и рыча. Попробуй поискать след этой магии, приказала Айлит. Может, этот камень отсюда. Лоранта побежала по двору, вскинув голову, следуя на нюх. Вскоре она взволнованно залаяла Госпожа, нашла! Айлит пошла за духовной нитью к тени, ее шаги замедлялись. Запах разорванных проклятий был отвратительный. Но Лоранта нашла запах куда хуже, и Айлит узнал его. Запах обливиса, вонь прибежища. Небольшой квадрат земли кипел рядом с Лорантой. Мертвая земля, черная от гнили, влажная от жижи. Так чистый обливис влиял на природу. И в центре была вмятина подходящего размера. Айлит не хотела подбираться ближе, но присела на корточке рядом с мертвым участком, вытряхнув якорь из мешочка. Он идеально лег во вмятина. Сомнений не было. Это был якорь, искро, улар. Он был оставлен тут не так давно, активирован и брошен. Связь была разорвана, и Терен нашел его, взял с собой в Мелисендис и соврал.